Глава третья «А вы, котики-коты, нанесите дремоты, чтобы деточки мои уснули поскорее? О, баю-баю-баю!» В пять утра Галка уже не спала. Во-первых, сквозь тонкие шторы в ее комнату уже давно лезли первые солнечные лучи. В квартире в городе на больших окнах висели блэкаут, и можно было сделать темень в любое нужное время дня. А тут нет. Мешало. Во-вторых, примерно полночи Галка ворочалась от пришедших ей в голову внезапно беспокойных мыслей, что день прошел у нее зря, дела не сделаны, график от этого сбился. Валя Кутузова, например, за вчерашний день написала большую главу для своей романтической книги в жанре фэнтези, а Маринка Мызникова сняла и смонтировала три танца для своего музыкального паблика. Надо бы немного поднажать. В мире школьной конкуренции и занятий никто не любит слабаков. В общем, в начале шестого Галка тихо выскользнула из дома под козырек крыльца, и там... Сидя на ступеньках, рисовала в планшете план дальнейших действий. Утренние комары, которые еще почему-то до сих пор не умотали спать обратно в свои болота, жужжали прямо под ухом. Поле через дорогу до сих пор покрывал туман, но и он уже постепенно таял под напором солнечных лучей. И еще вокруг было очень тихо. Прозрачная тишина витала в зябком воздухе. Галка составила нужный план и вернулась в дом. Взяла телефон, несколько книг. Родители спали. Папа поставил себе важную задачу — спать весь отдых и успешно двигался к ее выполнению. Лучшие ракурсы для фотокниг были на берегу живописного озера. Галка еще вчера это заметила. Там же можно было и снять несколько видео для будущего ролика. Она отправилась мимо притихших и еще сонных домиков. В воздухе до сих пор витал слабый запах шашлыков и дыма, как и минувшей ночью, только теперь он был с примесью утренней прохлады. Солнце болталось примерно на пять пальцев от горизонта и еще не набрало полную силу. «Не спелое яблоко, а так...» «Недозрелый и еще кислый персик». Возле мерно покачивающихся лодок на деревянном персе сидели близнецы. Марк болтал ногами в воде, а Добрыня подставил лицо раннему солнцу. Галка и сегодня различила братьев по футболкам, а так бы запуталась, конечно же. «Это чтобы нам не спать», — сказал Марк, увидев приближающуюся к ним Галку. «Озеро ледяное и очень хорошо бодрит. Я еще и нырнуть хотел». Вставил свои пять копеек добрыня и заморгал. «Тут глубина от самого берега сразу пять метров. Или десять. Но потом хорошо подумал и понял, что сейчас слишком холодно. У человека сердце в холодной воде останавливается примерно через три минуты. Ты просто сдрейфил испугался». Я же предлагал поспорить, что он доплывет вон до той коряги. Возле нее глубина около 30 метров. Нам хозяин Глэмпинга недавно рассказывал». Добрыня изобразил на лице гримасу презрения, оставив громкий смех Марка без внимания и обратился теперь к Галке. «А ты чего в такой рань здесь? Не спится?» «Тут всем городским и приезжим поначалу плохо спится. Комары, сверчки...» Тишина эта, к тому же, давит. И еще постоянно кажется, будто на улице кто-то есть. Внутренний страх, понимаешь? В квартире со всех сторон люди, фонари в окна ярко светят, машины всю ночь мчат, магазины круглосуточные. А тут что? От первобытных чудовищ нас отделяют только бревенчатые стены. «Кирпичные», — поправил брата Марк. «Тут только облицовка деревянная». «Новострое!» Дел много, вот и проснулась пораньше. Ничего страшного пока еще не было, если честно. Мама вставила фумитокс в розетку, всех комаров перепугала, а за стенами никто не ходил. Разве что немного шумели шашлычники вон из того домика. «Дела? Что за важные дела?» «Нужно устроить красивую фотосессию моим книжкам для паблика». «И видео попробовать снять. Я хочу ролик сделать к концу лета». «Дай-ка». Добрыня поднялся, взял в руки книги и рассмотрел внимательно обложки, не спуская гримасу презрения с лица. «Фэнтези?» «Ну что ж, я больше ужасы люблю. Разные взрослые. Папа покупает и приносит домой, а я у него беру почитать». «Он врет». сказал Марк особым ленивым голосом. «Не читает, а картинки в них смотрит, если они есть. Или название глав пробежит глазами и типа все прочитал. А потом в интернете обзорный ролик еще найдет с кратким пересказом этой книги. Вот и все чтение». «Ну, положим, иногда я по-настоящему читаю». «Ужасы — это зеркало наших страхов. Если знать свои страхи заранее, то можно к ним правильно подготовиться и реагировать на них, как положено. То есть, если к тебе обратиться, скажем, клоун из канализации, то ты в теории уже знаешь, что от него тебе нужно сбежать, а не лезть за шариком, да? Спросила его Галка, вспомнив их вчерашний разговор с папой. Добрыня настороженно потер нос. Это слишком простой пример. Он лежит на поверхности. Но а в целом, да. «Всем известный клоун из канализации — это воплощение страха темноты и неизвестности. Это точно так же, как мы подсознательно боимся оборотней и вампиров, потому что они совсем не похожи на нас». «А еще мы для них пища. Тоже это как бы надо учитывать», — показательно зевнул Марк. Поэтому добрый у нас всегда таскает в рюкзаке серебряные пули, осиновые колы и крест. Здоровый такой и настоящий кельский. Дурак ты, брат, и это не лечится. В рюкзаке у меня лежит только заостренная палка, которая может пригодиться для охоты на дичь. А вообще я тебе рассказываю про реальные страхи, глубокие. Сказки ты же знаешь для чего сочиняли, чтобы детей именно пугать. и они не лезли куда не следует. Типа из дома одному лучше не убегать, все равно леса поймает, На на посадит и съест. Или, если в лесу стоит избушка, обходи-ка ты её лучше стороной. Волку дверь не открывай, то есть незнакомцу. Сечёшь? Избушка в лесу чаще всего была обыкновенной охотничьей сторожкой — или прибежищем для детей, которых дикие племена выгоняли на месяц-другой для инициации. Я читал, в отличие от тебя, бестолковая ты голова. Подростков тогда уводили в лес и оставляли там на какое-то время. Они жили в избушке, учились правильно охотиться, добывать огонь, готовить еду и так далее. Кто выживал, те и возвращались в племя обратно, И потом уже считались взрослыми, жениться могли и все такое. И вот эти же бывшие дети, сидя в лесу, окруженные со всех сторон, в основном совсем не миролюбивыми зверями, которым в те времена было еще плевать на то, что человек-царь зверей, так сильно всего боялись, что в их памяти лесные избушки стали навсегда ассоциироваться с потусторонним и жестоким миром, с Бабой Ягой, Лешим и другими мифологическими опасными существами. Марк снова показательно зевнул. «Вот мы тебя сейчас все вместе засунем поглубже в лес, чтобы ты не умничал», — сказал Добрыня. Братья еще пару минут припирались между собой, но сонно. без былого огонька. Было видно, что спор дается им невероятно тяжело. Оба долго не спали и были уставшими. Галки неожиданно понравилось их слушать. Начитанные были парни, не глупые. В ее классе интересно было болтать только с двумя мальчишками, да и то на очень узкие и обычные темы. Один сходил с ума от шахмат, а второй от самолетов. Когда им наконец-то надоело спорить, Марк поднялся и потянулся, размялся, при этом громко шлепая босыми ногами по доскам. «Давай, что там надо сфотографировать? Мы тебе поможем». «Чтобы красиво было». «На природе утром всегда красиво. Смотри, какая тут дымка над водой. И роса на траве». Марк взял в руки телефон, и они с Добрыней быстро оформили несколько разных фотографий. Галке оставалось только высказывать вслух свои пожелания. Получилось красиво, кстати. Книга лежала в чуть примятой траве, которая серебрилась каплями утренней росы. В кадр попала даже желтая божья коровка, которую Добрыня потом осторожно подцепил указательным пальцем и быстро затараторил: Полети на небо, там твои детки, и сдул. Еще один ракурс: Книга лежит на пирсе. На заднем фоне покачивающиеся лодки и озеро. Голубое небо без единого облачка. Ощущение подступающей все ближе жары. Интересно, в книге есть какая-нибудь подходящая для такого момента цитата? Надо будет хорошо поискать. «Смотрите, плывет кто-то», — внезапно сказал Марк. Из-за холма, примерно метрах в двадцати от берега, показалась лодка. Она осторожно огибала две сосны, которые завалились в воду почти наполовину и едва держались корнями за край берега. Кто-то ловко орудовал веслами и почти не плескал, так что казалось, что лодка рассекает туман и воду совершенно бесшумно. На носу сидела Юлия. «Еще кому-то не спится в такую рань», — прокомментировал Добрыня. «Говорят, что она не спит уже две недели». Поэтому и сошла с ума. Ты же вчера видела ее фигурки из глины. Они рассыпаются, а она все новое лепит. Лодка свернула к пирсу. Юлия увидела детей и приветливо помахала им рукой. За веслами сидел пузатый и краснолицый хозяин. На животе у Юлии все так же болтался слинг, а в нем сидел ребенок. Тоже, видимо, болтался. хотя он вроде бы сейчас спал. С младенцами иногда этого не разберешь. Что-то с утра здесь было слишком многолюдно для спокойной и обыкновенной фотосессии. Нос лодки ударился о доски, Юлия резво перемахнула на пирс. «Проснулись? Я когда еще была маленькой и ездила в деревню, то тоже всегда просыпалась с первыми петухами». Времени слишком мало, чтобы тратить его попусту. Это мой девиз по жизни. «Мой тоже», — сказала Галка. «А что вы делали на озере?» За спиной у Юлии возился пузатый хозяин. Он что-то пытался вытащить на берег, но никак не мог поднять. Это что-то было скользкое, как рыбина, и, видимо, тяжелое. Искала для творчества хорошую глину. «Мы с Клим Палычем каждое утро заплывы делаем на разные местные островки, но сегодня нашли вещь». «Угря?» — спросил Добрыня. «Папа как-то поймал угря, но отпустил обратно. Зачем он нам нужен, если мы не умеем готовить роллы?» «Сундук со старинными монетами?» — предположил Марк, с интересом поглядывая Юлии за плечо. «Клад». «25% от стоимости вы заберете себе и купите помещение для будущей мастерской. Ну, чтобы тут не мучиться с голубой и рассыпчатой глиной». «Мне и здесь нравится», — ответила Юлия. «Идеальное место, чтобы творить. Но вещь вообще интересная». Клим Палыч наконец-то справился. Прижав в груди что-то черное, влажное и очень грязное, Он с трудом перевалился через борт, сделал несколько шагов по скрипящим от его большого веса доскам и глухо уронил находку себе под ноги. Находка издала звук, будто это был большой воздушный шарик, внутри наполненный водой. Вокруг разлетелись брызги грязи. Галка увидела старую ткань или мешковину, покрытую длинными водорослями и толстой пленкой зеленоватого мха. Это был большой сверток, плотно перетянутый веревкой несколько раз, с крепкими завязанными узлами. Поперек свертка болталась сохранившаяся, но уже потемневшая от времени и воды цепь. Некоторые звенья были совсем проржавевшими и с большими наростами известняка и прилипшими к ним улитками. точно клад», — буркнул Марк, осторожно присаживаясь на корточки. «Богата Русь древними сокровищами. Спорим, здесь лежит что-нибудь со времен Второй мировой? Финны оставили, когда убегали, сверкая пятками». «Откроем и проверим», — сказала Юлия с нехарактерным для взрослых людей задором. «Пока ничего мы открывать не будем», — сказал Клим Палыч. Если это сокровища всякие, ну, там, монетки или еще что, то нужно не нарушить внутреннюю, естественную среду, иначе пропадет. Солнечный свет, я где-то слышал, уничтожает любые реликвии на раз-два. — Ага, у Хеопса нос из-за яркого солнца отвалился, — сказал Марк. Юлия громко рассмеялась. Клим Палыч хмуро посмотрел на близнецов и твёрдым голосом сказал. «Отнесу в подвал, там темно и влажно. Сфотографирую, осмотрю, вызову этих археологов». «Надо почитать. Если это настоящий клад, то вам не археологи нужны, а полиция», — вставил Добрыня. «Иначе вы ничего не получите». «Ну, вы завелись, молодое поколение». Все вам про деньги, про прибыль. Это же вещь! Юлия присела на корточки так, что неподвижная голова младенца, который действительно сейчас крепко спал, оказалась на уровне ее кучерявой головы. Тут главное, что эмоции первооткрывателя, ощущение находки, распаковка, Галка усмехнулась. Есть такие популярные видео на Ютубе. Вот-вот. «Давайте откроем и все вместе посмотрим. А потом уже в подвал. Моя находка, я ее сама лично сетью вытащила». Юлия повернулась к Клим Тот задумчиво и хмуро почесывал свой оголенный живот, свисающий прямо над ремнем. «А если разрушится наша находка?» С сомнением спросил он. «Жалко же будет». «У меня каждый день осыпается примерно пять или шесть фигурок. «Ничего от них не остается. Я замешиваю глину снова и леплю. Только так. Главное — это ощущение. Материальное на втором месте. Будьте человеком. Я видела, у вас там нож валялся в лодке». Клим Палыч сдался и принес складной нож. Все сгрудились над находкой. Галка включила режим «Видео», заранее сообразив, что из этого дела выйдет интересный ролик в ее паблик. Мызникова разве когда-нибудь находила древние сокровища в своей танцевальной студии? Нет уж Нож был непригоден для того, чтобы резать старые размокшие веревки, но Клим Палыч старался, присев на колено. Слышался лишь звук чиркающего лезвия и громкое дыхание людей. Галки на мгновение показалось, что сейчас что-то должно произойти. Так у нее бывает иногда. Предчувствие. Веревка с треском лопнет, ткань распахнется, и оттуда шумом вывалится неизвестная еще науки рыбина. Или вдруг ударит гром и сверкнет яркая молния, пусть и на совершенно прозрачном и голубом небе. Веревка и правда лопнула, но без надуманного эффекта, как-то вполне обыденно. Клим Палыч стёр со лба выступившие капли пота и сразу принялся за вторую веревку. А ведь еще оставалась большая ржавая цепь, ее так как ножом пилить? Впрочем, цепь ослабла сама по себе и слезла спокойно и уже без помех, едва Клим Палыч закончил с мокрыми веревками. Галка приподнялась над всеми, вытянув руку с телефоном. От ткани несло тухлятиной и тиной. Точно рыбёшки там внутри, и совсем ничего интересного. Но снять видео ей все равно хотелось до конца. Общий план. Деревянный причал, грязь и лужи, размокшее трепье, а под трепьем... «Дайте мне». Юлия осторожно приподняла грязный и влажный край, раздвинула, потом еще, расправила за несколько коротких секунд. Под тканью обнаружился ком грязи. Большой такой ком, загустевший и ярко блестящий на солнце, как нефть. От него и пахло тухло, прямо до рвоты. Миазмы распространились быстро. Ничего не произошло, гром не грянул, Бомба не взорвалась, зато из-за резкого запаха все отошли подальше, а проснувшийся резко младенец в слинге заголосил так истошно, будто его ножом резали. Галка бы тоже так заголосила, если бы ее будили неприятными запахами. «Выбросите дело с концом!» Клим Палыч крепко зажал нос одной рукой, а второй торопливо собрал все тряпьё обратно в кучу и осторожно поволок спирса на дорогу. «Отмою, посмотрю, может, там есть что-то интересное внутри. Не зря же это все заматывали так старательно. А потом выброшу». От запаха угалки на глаза непроизвольно навернулись слезы. Она закончила съемку, закрыла нос локтем, как учили их в школе на УБЖ, Младенец орал как-то совсем с надрывом, будто его не только внезапный и ужасный запах раздражал. «Есть хочет», — объяснила им Юлия виновата. «Пойду покормлю. Вы, если что найдете, заглядывайте ко мне». «Обязательно», — прогундосил Клим Палыч, таща большой сверток по пыли. «Заглянем, да еще как. Дичь всякую мы держать у себя точно не намерены». Со свертка капала на дорогу. Я бы тоже перекусил чего-нибудь, сказал Добрыня, поглаживая живот ладонью. А вы так и не будете спать? Спросила Галка. Нельзя. Спор это же святое, ответил Марк. Мы свою силу воли таким образом воспитываем. Вырастим настоящими супергероями. Оставь книжку почитать, что ли, попросил Добрыня зевая. Супергероям ведь тоже нужно образование. Ужасов не держу. Да фэнтези давай. На безрыбье и рак рыба. Развлечение хоть какое-то будет. Она оставила ту книгу, которую еще не читала сама. С бородатым мужиком в шлеме и с рогами на обложке. Расчет был таким, чтобы потом расспросить у Добрыни про сюжет и быстро его переписать в виде книжного обзора. Тоже полезное дело. Родители еще спали, хотя уже начинался завтрак. Так что Галка поела в столовой омлет с сосисками в одиночестве. Воспользовалась возможностью и выпила кофе. Солнце уже начало припекать, расплывшись по большой веранде, как вывалившийся желток на раскаленную сковородку. Гости глэмпинга начали перемещаться внутрь, в столовую, Там стоял кондиционер и работал телевизор. Галка же подключилась к интернету и увлеченно выкладывала фото с книгами, сочиняла интересные описания к роликам, монтировала короткие видео. На веранде вообще остались только она и какой-то старик, сидящий в кресле-качалке прямо у деревянных перил. Старик был одет в обычные коричневые брюки, на вид очень поношенные, и в темный пиджак поверх рубашки. На левой стороне его пиджака были развешаны медали и ордена. Галка не разбиралась, какие они были и за что. Еще были такие разноцветные полоски, которые вроде бы назывались планками. В общем, старик был явно ветераном. На вид ему было лет сто. Желтоватая кожа, морщины, пигментные пятнышки на лбу... на ладонях, редкие седые волосики на крохотном черепе. Старик устало сидел, откинувшись на спинку кресла, приоткрыв рот, полный золотых зубов, и как будто умер. Но на самом деле был, конечно же, жив и смотрел на поле через дорогу. Прекрасный вид. Виски старика от жары уже покрывали мелкие капли пота. Галка хотела старика сфотографировать, но опять застеснялась. Зато он сам в какой-то момент повернул к ней голову и с интересом спросил, «Откуда вы приехали?» Голос у него тоже был старый, столетний. «Из Питера», — отозвалась на вопрос Галка, и, чтобы показаться вежливой, продолжила диалог. «Бывали когда-нибудь там?» «О, славный Питер! Город контрастов!» Конечно, я там бывал. Вы знали, милая, что Питером его называли чуть ли не с самого момента основания? Не жаргон, а дань уважения, потому что это был город святого Петра, Питера. У Ломоносова есть Питер, у Пушкина, у Грибоедова в горе от ума Даже когда он некоторое время был Ленинградом, а я с друзьями гулял по его красивым набережным, мы уже тогда называли город Питером. Потому что у всякого места есть свое название и есть призвание. Старик сухо и громко закашлялся, содрогаясь всем своим тощим телом, а Галка подумала, что ему должно быть... Уже очень тяжело было произносить такие долгие речи. Ей стало вдруг интересно. — Сколько вам лет? — 91, ответил старик, немного откашлившись. — Проклятый возраст! Он отбирает у меня последние силы. Главное, что разумом я молод, а телом, увы, нет. Дай угадаю. Тебе... тринадцать в точку у меня правнучки четырнадцать в этом году исполнится в петрозаводске живет говорит что город хороший, но хочется в питер уехать любит его а мне в деревне на природе намного лучше и спокойнее отдыхать может конечно и правда лучше. Но жить как-то здесь постоянно не хочется. Тут комары, например. Интернета нет нормального. Еду где покупать? Только на машине, если далеко ехать. Старик посмотрел на нее с некоторым внимательным прищуром, от которого Галке вмиг дальше расхотелось перечислять большое количество минусов жизни в деревне. Хотя в запасе у нее был еще примерно десяток пунктов. «Молодых всегда тянет в большой город, да. Стариков на природу, поближе к земле. Тут хоронить нас легче». Он повернулся обратно лицом к солнцу. В ярком свете можно было легко различить каждую из миллиона его морщинок. «И вообще, тут моя родная деревня. Я родился здесь». Всю свою жизнь тут прожил, и не брошу ее никогда. Так тоже бывает, милая. Но я не отбираю и твоего права жить в Питере. В Петрозаводске, в Ханты-Мансийске или Череповце. Кто где хочет, тот там и радуется жизни, да? В Питере очень хорошо летом. особенно в центре. Голос старика немного ослаб. Он шептал и хрипел слова уже совсем неразборчиво и, кажется, отвлекся от беседы с Галкой. Она же вдруг вспомнила про деревню. Близнецы ей тогда говорили, что тут раньше была деревня. Выходит, старик — это единственный оставшийся коренной житель? Интересно. «Запишем» для своего новостного паблика. Галка перебралась в столовую и быстро отыскала небольшой музейный уголок, который как раз и был посвящен сгинувшей деревне. Уголок как уголок, ничего необычного. Такие устраивают в каждом туристическом месте, хоть в Суздале, хоть в Анапе или Тереберке. Чем же еще развлекать скучающих приезжих и туристов? На стене развесили фотохронику и хронику, или, как там правильно называются, редкие древние зарисовки еще до изобретения, до геротипов. Основание деревни Заступино, 1824 год. За кого они заступались, интересно? Заступина при Российской империи в составе Финляндского княжества. Потом Заступина в составе Финляндии, Разные депортации, войны. Потом заступила в составе Советского Союза. Потом, видимо, не вынесла постоянной смены власти и развалилась. Пара цветных фотографий зафиксировала раскинувшийся луг, край озера, редки сосен и голубое небо. Среди высокой травы стояли почти полностью разрушенные и покосившиеся домики, Все из дерева, которое, конечно, со временем сгнило и заросло хмелем. Шиферные и черепичные крыши осыпались. В одном месте из травы лишь одиноко торчала печная труба. Комментарий, отпечатанный еще на старомодной пишущей машинке, гласил. Последний житель покинул деревню Заступино в 1968 году. Выходит, последний ее все же не покинул. Остался сторожить сгнившие избы и одинокую печную трубу. Под хроникой на трех больших столах за защитными стеклами лежали разные старые артефакты: ржавый серп, гильзы всевозможных размеров, дрявый немецкий шлем. Галка такие шлемы уже вдоволь перевидала в каждом музее. А еще стаканы, кружки, книги с выцветшими, пожелтевшими страницами. Обособленно стоял красивый граммофон на отдельном столе. Он выглядел очень ухоженным. За его чистотой действительно следили. Иголка была новенькая. Средних размеров раструб был начищен до сияющего блеска. Галка наклонилась, разглядывая его повнимательнее. Рабочий инструмент. Рядом лежала стопка пластинок. Классика. от Пугачёвой до Ротаро, и еще более старая классика — Моцарт, Бетховен, Битлз, какие-то неизвестные ей исполнители джаза, опер, арий и так далее. «Приходи сюда вечером послушать прекрасную музыку», — сказали из-за спины. Галка обернулась и увидела старика-ветерана, с трудом опирающегося на клюку. Я после ужина обычно заряжаю пластиночку-другую. Кто хочет, танцует. Можно просто посидеть и насладиться. Живая музыка, близкая сердцу. Вальс, танго — на выбор. — Обязательно приду, — пообещала ему Галка. Интерес к старику у нее не угасал. «А подскажите, что-нибудь из старой деревни сохранилось? Домик какой-нибудь? Вон, печная труба раньше стояла». Старик покачал головой, жуя тонкие и сухие губы. «Фундамент. Пара подвалов засыпанных. Кирпичей много осталось», — сказал он. «Время не щадит ничего. Насекомые, опять же». Да и не хотел бы никто, чтобы тут что-то от деревни осталось. Люди не просто так отсюда ушли. «Почему же они это сделали?» Старик снова пожевал губами. Посмотрел внимательно на галку, будто размышляя, сказать ей что-то или нет. «Видишь ли...» — наконец протянул он. «Я многого, к сожалению, уже и не помню». Полвека ведь прошло. Память уже дырявая, как дуршлаг. Поэтому моим словам лучше не верить, милая. Напугаю еще. Да и жара эта меня с ума сводит. — Так что случилось-то? Галка готова была впитать каждое слово старика. Это уже было ей не просто интересно, а очень интересно. «Беда сюда пришла», — начал старик. «Как в сказке, милая. Никто не ждал. Все сначала хорошо было». Где-то рядом вдруг что-то громко гулко ухнуло, заскрежетало металлом о металл, и тут же раздался протяжный и тревожный детский плач. Галка побыстрее бросилась на веранду. Там уже стояло примерно человек пять любопытствующих. Она осторожно протиснулась мимо них и увидела красную ладу, которая впечаталась своим носом прямо в столб закрытого шлагбаума. Причем стояла машина внутри глэмпинга, а не снаружи. В пыли на солнце блестели стекла разбитой фары, капало машинное масло, бампер и левый бок машины были полностью смяты, а по лобовому стеклу расползалось несколько больших трещин шлагбаум же мелко дрожал словно от обиды громко плакал ребенок у дверцы водителя стояла бледная юлия одетая в белый в цветочек сарафан басая в слинге у нее возился испуганный безымянный младенец это его громкий плач разносился над полем все нормально Крикнула Юлия, осторожно растирая лоб тыльной стороной ладони. «Всё хорошо! Перепутала тормоз и газ! С кем не бывает!» К ней уже спешили на помощь. Кто-то внимательно осмотрел разбитый нос Лады, кто-то уже заглянул в салон. Две женщины начали осторожно ощупывать Юлию и спрашивать о её самочувствии, успокаивать ребенка. Ребёнок никак не успокаивался и громко плакал. Да так, что у него все лицо сильно раскраснелось. Форменная помидорка. Галка по личному опыту знала, что если у взрослых есть неприятности, то младшим лучше туда не лезть, поэтому она вернулась через столовую обратно к уголку музею. Старика уже там не было. А жаль. У него явно припасена в закромах какая-то интересная история про местную деревеньку. Правдивая или нет — Это ей было неважно. Главное, что она была. Надо бы его поймать немного попозже и расспросить о ней внимательнее. Для фильма самое то. Пока Галка размышляла, чем ей заняться дальше, монтировать видео или обработать новые фото, в столовой появились ее родители. Оба заспанные и ужасно довольные жизнью. Папа сильно повеселел. Давно его таким Галка не видела. Она приземлилась к ним за столик, чтобы вместе выпить чаю или компота. Про две чашки кофе она, конечно же, умолчала. «Видала аварию?» — шевельнул плечом папа. Он с удовольствием налегал на омлет с сосисками, который был обильно полит кетчупом и майонезом. «Женщинам нельзя доверять управление средствами повышенной ответственности и опасности». «Много ты в этом понимаешь», — ответила мама. «Я шучу. У нас в стране ведь равноправие. Кто же вам запретит путать педали газа и тормоза?» Зато мужчины, по известной статистике, чаще женщин садятся за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. «А вот это зло, согласен», — серьезно произнес в ответ папа. «Педали путают случайно». а пьяными за руль садятся совершенно осознанно. Нет мужчинам оправдания. «Но у нее еще был младенец в слинге», — заметила Галка. Торопилась куда-то. Папа пожал плечами. «Вы тоже слышите этот плач?» «Никак не успокоится, бедняга. Лишь бы он не орал весь мой отпуск. Отправлю к великанам и лосям вместе с призраками». Плач был очень далекий, и если не обращать внимания, то и ничего страшного не было. После завтрака папа сообщил, что он забронировал лодку, а на вечер у них в планах было катание на сапах и рыбалка. Галка заспорила было, что у нее есть важные дела, но родители оказались непреклонны и стали ее убеждать. — Семейный отдых забыла? — спросил папа. Тебе тоже нужно мозг немного расслабить, а то вырастешь, как мы. И что в этом плохого? А то депрессия, бессонница, стресс. Так себе удовольствие, если честно. Но вы-то уже всего добились, вам уже можно и отдыхать почаще. Не всего. Я ведь хотела стать пилотом гражданских авиалиний, сказала мама. а приобрела только тоннельный синдром. В общем, переспорить их было совершенно бесполезно, и поэтому Галка согласилась на все пытки отдыха до конца дня. Через полчаса они все вместе плыли на лодке по живописному озеру. Папа договорился, чтобы мы были одни, без сопровождающего. У него был в этом деле опыт. Надо признать, природа — загляденье. За первым, самым большим островом, обнаружилось еще два, немного поменьше, а за ними еще и другие, но уже совсем далеко, где-то на горизонте. Все укрыты соснами, мхом, травой, под чистым и ярким голубым небом. Плавали лодки, моторные и весельные, но пространства озера хватало на всех. Кто-то даже умудрялся спать на разноцветном сапе. Галка сидела на левом борту, опустив ноги в теплую воду. Папа ловко орудовал веслами, а мама в это время хвалила папу за мускулатуру, мужественность и отсутствие большого живота. Едва они приблизились к одному из островов, на Галку тут же обрушились запахи. Что это были за запахи? Грибы, ягоды, влага, как будто дождь здесь только что прошел — И еще пахло прелыми листьями. Галке понравилось. Хотела снять видео, но потом передумала. Жаль, пока еще нельзя было передавать через телефон запахи. Крупный план — никто ничего не снимает на видео, потому что нужно наслаждаться таким моментом вживую. Но с лодки вдруг ткнулся в плоский, покрытый мхом камень. Под водой таких камней было полным-полно — только немного помельче. «Босиком нельзя, тут змеи», — сказал папа и протянул Галке яркие резиновые сапоги. «Всего два вида — уж и гадюка обыкновенная. Но она хоть и вполне обыкновенная, но все равно гадюка, то есть ядовитая». Галка поскорее натянула сапоги и ступила на мягкую и податливую землю. Тут же разглядела кустики черники, правда, без ягод. Грибов не нашла, хотя позже углубилась от берега примерно метров на двадцать. Гадюк, впрочем, тоже нигде не было видно. Папа вернулся в лодку с двумя чахлыми маленькими подберезовиками. — С рыбой нам повезет больше, — объявил он. Сели на камни возле покачивающейся на волнах лодки. Мама подставила лицо теплому солнцу. У неё уже сгорел нос, и сильно покраснели щеки. Галка думала, что тоже сгорела. Люди из Питера вообще быстро сгорают на солнце. «Тишина!» «Это действительно прекрасно!» Негромко пробормотал папа. «Даже здесь слышно, как вопит тот младенец!» Мама поморщилась, не открывая глаз. Галка прислушалась. «Действительно!» Домики Глэмпинга казались отсюда маленькими и игрушечными. Расстояние в пару километров. Но тонкий, прерывистый плач разносился прямо над поверхностью озера и проникал в уши. Теперь от него никак нельзя было избавиться. Следующие полчаса плач то стихал ненадолго, то возникал вновь. Галка слышала и морщилась, как и мама. Бедный ребенок. И бедные все, кто находился с ним поблизости. Не мудрено, что у Юлии такая бессонница. Они бродили по острову еще какое-то время, нашли три гриба и красивые цветы голубого оттенка. А потом поплыли обратно к домикам.